Часть третья. Правильно взаимодействуйте. Неожиданный вопрос. О чем вы думаете большую часть дня? Ответ – о себе. Посмотрим правде в глаза. Подавляющее большинство людей думают в первую очередь о собственных делах. Мы думаем о себе сутки напролет. По пути на работу человек слышит по радио песню и начинает подпевать, думая, что ее текст точно про него. Приехав в офис и включив компьютер, Он думает, насколько бесцеремонно относятся к нему спамеры. Коллега говорит, что собирается в отпуск на неделю в следующем месяце, а он думает, что ему придется заменять этого коллегу в приемной всю эту неделю. Все только о себе. Если нужно эффективно взаимодействовать с окружающими, то надо вести себя похожим на них образом и думать о них. Это может показаться советом стать неискренним и манипулировать людьми, Но на самом деле при таком варианте поведения вы обнаружите, что это честно. Другие станут реагировать приятным для вас образом, но не потому, что вы манипулируете ими, а просто из искренних побуждений. По мере того, как вы начинаете все более и более позитивно мыслить, развиваете самосознание, черты решительности и уверенности, вы начинаете понимать, что не надо так много размышлять о своем и естественным образом начинаете больше думать о других людях, Вы полюбите свое новое «я», и то же самое сделают ваши коллеги и собеседники. Глава 12. Создавайте устойчивое впечатление о себе. Сразу создать о себе приятное впечатление намного проще, чем пытаться исправить уже сложившееся неприятное. Вопрос о том, как правильно сделать первые шаги в этом направлении, был одним из предметов, в которых Дейл Карнеги считался признанным экспертом. Далее приводятся фрагменты его сочинений в новой редакции. Три вещи, которые создают устойчивое впечатление о вас при первом знакомстве. Первое – ваш внешний вид, насколько вы опрятны. Второе – ваши манеры, как вы держитесь. Третье – ваша речь, не только правильный язык, но и тональность. Помните, неважно, насколько вы красивы, то, что вам нужно, дружелюбие и любезность. Входя в комнату, обязательно улыбайтесь. При первом знакомстве постарайтесь найти предмет разговора, интересный собеседнику, и говорите на эту тему. Если вы не слишком хорошо разбираетесь в предмете обсуждения, задавайте вопросы. Людям нравится делиться информацией по теме, им самим интересной. Если вы совсем не знаете, что сказать, говорите комплименты. Всегда можно отметить, что у собеседницы чудесное колье, или похвалить обувь собеседника. Это способ растопить лед и дать собеседнику основание гордиться собой. Наконец, будьте позитивны в своих высказываниях. Негативные замечания могут заставить вас почувствовать себя значительным, но со стороны вы не покажетесь особенно убедительным. Что касается второго пункта приведенного списка, то Карнеги подробно остановился на этом в следующем отрывке из своих сочинений, приведено в новой редакции. «В наши дни мы редко говорим об уравновешенности». Глядя на поведение, которое демонстрируют участники телевизионных реалити-шоу, можно подумать, что недостаток уравновешенности является скорее преимуществом. Но в деловой среде, особенно в международном бизнесе, самообладание, хладнокровие и уравновешенность критически важны, чтобы заслужить уважение окружающих. Вспомните своих знакомых и коллег. Многие ли из них достаточно уравновешены? А вы? Удивительно, сколь многим людям недостает уравновешенности. Ее не трудно приобрести, но это невозможно сделать думая о себе или о впечатлении, которые вы производите на окружающих. Много лет назад президент Вудро Вильсон признался, что в ранней юности, он отчаялся когда-либо преодолеть свою рефлексию и недостаток самообладания. Однажды, будучи наедине с самим собой, он тщательно обдумал ситуацию, и в результате выработал у себя привычку в течение нескольких мгновений спокойно наблюдать со стороны за происходящим на политических или общественных мероприятиях. Это давало ему возможность собраться, а кроме того он понял, что важно думать о других, а не о себе. Нет ничего старомодного в том, чтобы некоторое время сохранять молчание, прислушиваясь к окружающим. Его святейшество Далай-Лама заметил, что иногда можно произвести сильное впечатление, что-то сказав, а иногда столь же значительное впечатление можно произвести, сохраняя молчание. Есть некоторые проявления нервического возбуждения, способные перерастать в привычки, мешающие оставаться в уравновешенном состоянии и лишающие привлекательности. К ним относятся, первое, поигрывание бусами или другими видами ювелирных украшений. Второе – подтягивание галстука. Третье – поглаживание элементов костюма. Четвертое – проверка состояния макияжа в зеркальце или подкрашивание губ. Пятое – покусывание губ или ногтей. Шестое – постукивание пальцами. Седьмое – постукивание ногой, когда сидишь. Восьмое – хождение взад и вперед по комнате. Девятое – постоянное просматривание смартфона во время совещания или разговора с другим человеком. В присутствии других забудьте, как вы выглядите и что о вас могут подумать, полностью сосредоточьтесь на окружающих. Ваш спокойный и уверенный вид при входе в комнату придаст спокойствие окружающим. Из беседы мистера Карнеги с гостем его радиопередачи можно узнать и о других способах произвести хорошее впечатление. Карнеги. Добрый вечер всем. Сегодня со мной в студии один из выдающихся представителей мировой газетной индустрии Джилберт Т. Ходжес, член правления газеты Нью-Йорк сан Мистер Ходжес 35 лет занимается издательским и рекламным бизнесом и научил тысячи юношей и девушек преуспевать в бизнесе. А теперь Джил, не раскроете ли вы и нам секрет успеха, Ходжес? «Дэйл, вы просто с места в карьер. Учитывая присутствие такого маститого знатока предмета, как вы, мой ответ может показаться аудитории забавным, потому что я считаю, что любого, кто утверждает, что он обладатель секрета успеха, надо расстреливать на рассвете за откровенную ложь. Вы, как и я, прекрасно знаете, что не существует ковровой дорожки к успеху, равно как и четких правил, которым можно было бы слепо следовать». Тем не менее, у меня есть собственная теория, которая, по моему убеждению, способна поставить каждого, кто будет ее придерживаться, в ряд успешных людей. Карнеги, это замечательно, давайте. Ходжес, это не пишут в учебниках и не преподают в учебных классах, это слишком радикально и, несомненно, шокирует многих, особенно педагогов. Это мощный динамит, способный вдребезги разнести горы ерунды, которую говорят об успехе. Карнеги, чудесно, это как раз то, что я рассчитывал услышать. Давайте, расскажите же нам об этой своей радикальной теории. Ходжес. На протяжении столетий разные замечательные люди раздают советы, как преуспеть. Они говорят, что нужно упорно трудиться, выполнять свой долг, быть честным, лояльным, скромным, а также смелым и энергичным. А при этом, Дейл, истинное состояние дел, таково, что в мире есть миллионы мужчин и женщин, у которых были все эти качества, но они никак не преуспели в делах. Карнеги, я с вами полностью согласен. Ходжес, не поймите меня привратно, пожалуйста. Никто не подвергает сомнению, что для достижения успеха человеку нужно быть честным, лояльным, скромным и готовым к упорному труду. И если ему вполне достаточно того, чем он занимается на работе в течение 40 лет, вполне возможно, что ему нужны только эти качества. Это свойства хорошего клерка, но их недостаточно, чтобы стать серьезным руководителем. Если человек хочет не стоять на месте, а уверенно идти вперед, у него должны быть и какие-то другие качества. Карнеги, ну и что это, например? Ходжес, я как раз к этому подхожу. Для начала давайте сравним свои товарные качества, как будто каждый из слушателей этой передачи является не более чем товаром. Мы приходим в этот мир всего лишь сырьем, поступающим на фабрику жизни. Родители заботятся о нас, придают нам нужную форму и стараются сделать нас крепкими и полезными. Они в той или иной степени придают нам блеск при помощи некоторого образования, а затем предлагают нас окружающему миру. И тогда нашей задачей становится реклама, продвижение и продажа себя, точно так же, как если бы мы рекламировали и продавали автомобиль, холодильник, или новую шляпу. И наш жизненный успех будет почти целиком определяться тем, как хорошо мы умеем продавать себя. Карнеги. Судя по всему, Джил, вы не верите в старую истину, что стоит только придумать что-то дельное, и люди сами к тебе потянутся. Ходжес, Не верю. Это одно из величайших заблуждений человечества. Ведь дельные идеи приходят в головы тысячам людей, которые впоследствии оказываются банкротами. просто потому, что не знали, как эти идеи продать. Нет, любой человек, жаждущий успеха, должен искать свою удачу. Она не придет сама по себе. Карнеги, давайте вернемся к трем этапам продаж. Вы пока не сказали, как это применять. Ходжес, ну это просто как букварь. Сначала нужно иметь достойный товар, которым являемся мы сами, вместе со своими знаниями и умениями. Надо знать свое дело и приносить конкретную пользу в нужный момент. Затем надо создать себе привлекательную упаковку, то есть сделать себя приятным и привлекательным для окружающего мира в физическом, интеллектуальном и общественном смыслах. Хорошо сконструированная и привлекательная упаковка для личности не менее важна, чем для товара. Хороший товар в плохой упаковке не будет пользоваться успехом у покупателей, тоже относится и к вам. Вне зависимости от любых ваших хороших качеств, вы не преуспеете в небрежной и непривлекательной обертке. На работе нужны умные, энергичные парни, которые всегда готовы действовать и знают, что происходит в офисе и за его пределами. Карнеги, вы совершенно правы, джил, ведь два совершенно неказистых с виду исторических персонажа были личностями огромного обаяния и привлекательности, я имею в виду Сократа и Линкольна, А теперь расскажите нам о третьем этапе продаж. Ходжес. На третьем этапе надо вести постоянную кампанию рекламы и продвижения, чтобы постоянно держать достоинство своего товара в поле зрения публики. А товар в этом случае – наши способности и мы сами. Успех этой кампании означает, что мы производим благоприятное впечатление на всех, с кем вступаем в контакт, и создаем потребность воспользоваться нашими услугами. «Ваш однофамилиец Эндрю Карнеги, который начинал работать за 2 цента в час, а в итоге заработал 100 миллионов долларов, был близок к истине. Точное и безукоризненное выполнение вмененных обязанностей прекрасно, но одного этого недостаточно. Должно быть что-то еще. Из такого рода людей получаются клерки, счетоводы, кассиры, банковские операционисты, остающиеся на своем рабочем месте до скончания века». «В развивающемся человеке должно быть нечто исключительное, выходящее за рамки обыденного. Он должен привлекать внимание». Карнеги, «Да, и в этом же смысле показателен пример Чарльза Шваба. Однажды я спросил Чарльза Шваба, почему ему платят зарплату в несколько сот тысяч долларов и связано ли это как-то с его знаниями в сталилитейном деле. Он ответил, «Нет, на меня работают 40 человек, которые понимают встали гораздо больше моего». Чарльз Шваб получал огромную зарплату в основном именно за то, о чем вы говорите. В основном за умение располагать к себе людей и оказывать на них влияние. Ходжес. Да, и это именно так во всех областях деятельности. Например, самые большие деньги зарабатывает не тот адвокат, который лучше остальных знает законодательство. Успешный адвокат, тот, кто принимает активное участие в социальной, экономической, и, возможно, политической жизни общества. Его знания простираются далеко за пределы юриспруденции, а его социальные связи не ограничены рамками судей и юристов-теоретиков. Он привлекает к себе крупных клиентов с большими гонорарами. Карнеги. Но вы же не имеете в виду, что для преуспевания человек должен становиться радостным подхалимом, своим парнем для всех, профессиональным всеобщим любимцем? Ходжес. Ни в коем случае, просто по той причине, что это совершенно бесполезно. Это не работает в сфере продаж товара и не сработает в продаже самого себя. Основа успешных продаж – искренность, и нет ничего более фатального, чем явная лесть. Чем больше вы рекламируете несовершенный товар, тем более очевидными становятся его недостатки. И чем старательнее вы привлекаете к себе внимание, тем более явными делаются ваши слабые стороны и изъяны. Нет уж, товар должен быть хорош, иначе все попытки продать его окажутся напрасными. Карнеги. Ну а какой из этих трех этапов вы считаете наиболее важным, Джил? Ходжес. Рад, что вы об этом спросили, поскольку сейчас мы и поговорим о динамите. Позвольте я приведу данные двух недавно проведенных опросов на тему мотивации покупателей. Ведущий технологический институт пришел к выводу о том, что продажи товара обусловлены его полезностью лишь на 15%, а остальные 85% приходятся на другие факторы. Глава крупной школы бизнеса пришел к похожему выводу. Он говорит, что решение о покупке обусловлено здравым смыслом лишь на 15%, а остальные 85% – это эмоции. Карнеги. Вы хотите сказать, что фактическая ценность, то есть полезные свойства товара, обусловливают решение о его покупке лишь на 15%? Ходжес, именно так. Не считая таких предметов, как картошка, яблоки или мясо, люди принимают полезные свойства товаров как данность, а решение о покупке принимается под воздействием таких эмоциональных факторов, как фасон, цвет, конструкция, мода, репутация, марка, самолюбие, социальный престиж, Дружеские отношения и тому подобное. Один пример на Что заставляет женщину купить шляпку? Качество материала и пошива или необходимость защитить голову от солнца или дождя? Нет, все это мелочи. Восемьдесят пять процентов решения о покупке зависит от фасона и модели шляпки и от того, насколько более привлекательной она сделает женщину с ее точки зрения. Карнеги, это вполне очевидные вещи. Ну а где здесь динамит? Ходжес, если верить процентным соотношениям, приводимым этими экспертами, а я склонен им верить, и если существует тесная аналогия между продажами и успехом, что я тоже полагаю разумным предположением, то разве непонятно, какой поразительный вывод из этого следует? А именно, наш товар, то есть то, что мы собой представляем, наши знания и умения, лишь на 15% обуславливает решение задачи преуспияния. Второй и третий этапы, то есть упаковка и продвижение – вот орудия главного калибра, которые на 85% обеспечивают исход сражения за жизненный успех. Карнеги. Отлично, а теперь перейдем к делу. Как мужчинам и женщинам, слушателям нашей передачи, развивать в себе качества, соответствующие этим 85%? Ходжес. Есть множество способов, которые могут помочь в развитии умения нравиться людям и умения внушать и убеждать. Например, чтобы нравиться людям, надо иметь широкий кругозор, тогда можно будет разговаривать с любым человеком о том, что интересно ему, а не о том, что интересно вам. Кроме того, важным фактором успеха у окружающих является умение плавно перейти к насущным вопросам. Карнеги, хорошо, а что еще? Ходжес, когда нам есть что сказать, очень важно правильно об этом заявить. Значит, надо научиться хорошо говорить и в публичной, и в частной обстановке. Неумение человека правильно выразить свои мысли и точку зрения чаще, чем что-либо еще, ведет к потере работы или неудаче в продажах. Карнеги, здесь с вами не поспоришь, Джилберт Ходжес. Я сам видел, как ораторское мастерство буквально совершает переворот в жизнях тысяч людей. Если бы у нас было достаточно времени, я привел бы с полсотни примеров, иллюстрирующих то, о чем вы сейчас говорите. Теперь же, мистер Ходжес, давайте предположим, что качество из этих 85% развиты полностью. Как применять их на практике? Ходжес. Очевидно, запустить их в работу, а для этого нужно находиться в постоянном общении. Держать свои таланты в заперти – фатальная ошибка. Надо контактировать с людьми по максимуму. Надо принимать активное участие в социальной, экономической и политической жизни общества. Таким образом можно познакомиться с влиятельными людьми, которых естественным образом привлекут ваши очевидные способности и приятные личностные качества. Не зарывайте свои таланты в землю. Выставьте их на всеобщее обозрение, чтобы все обращали внимание на их блеск. Карнеги. Хочу поблагодарить вас Джилберт Ходжес, что уделили нам свое время при всей вашей занятости и старались помочь в решении наших важнейших проблем. Теперь же давайте попробуем резюмировать сказанное. Мистер Джилберт Ходжес, член правления Медиа Холдинга Нью-Йорк Сан, один из выдающихся медиамагнатов страны, только что сообщил нам, что в борьбе за жизненный успех наши знания и способности важны только на 15 процентов. Более того, он сказал, что наша способность продать себя на 85% определяется умением постоянно общаться и контактировать с людьми, нравиться им и привлекать на свою сторону. И как же это сделать, не с помощью обмана или лести, а развивая свой ум, воспитывая в себе положительные черты характера, сохраняя бодрое настроение, поддерживая опрятный внешний вид и неподдельный, бескорыстный интерес к другим людям и их проблемам? Это серьезная задача, но стоит попробовать решить ее, и произойдет чудо. Как понятно из сказанного, предлагая окружающим приятную упаковку, мы занимаем существенно более прочную жизненную позицию, чем при демонстрации своего ума, силы или хорошего образования. Некоторые эксперты считают, что при первой встрече другому человеку достаточно всего лишь трех секунд, чтобы оценить вас. Если это так, кстати, подумайте, сколько времени требуется вам, чтобы оценить кого-то, успевает ли человек сказать хоть что-нибудь, то внешнее впечатление приобретает огромное значение. Дейл Карнеги указывает, что первым простым шагом к этому является хорошая одежда и опрятность, не обязательно выглядеть ошеломляюще, достаточно аккуратности и приличествующей случаю одежды. Однако истинным ключом к хорошему тону в общении, Является простая благожелательность. Покажите, что вы спокойны и уверены в себе. Вспомните, как лидеры государств подходят к трибуне, собираясь выступить с речью. Они высоко держат голову, плечи расправлены, руки по бокам, с желанием держать руки в карманах надо бороться. А начав разговор, надо обсуждать с человеком то, что ему будет интересно. Люди любят говорить о себе, поэтому, воздерживаясь от каких-либо интимных вопросов, Можно без стеснения осведомиться о роде занятий, об их роли на данной конференции и тому подобном. Выслушайте ответ и развивайте тему следующим вопросом. Вспоминать о знакомстве с вами им будет приятно, и они захотят встретиться еще раз. Это одна из основ удачного знакомства.